На другой день Нина Георгиевна пришла на работу, как на сбор старых выпускников школы. Ее как подменили — шапка, отливающая золотом каштановых волос, взметнувшиеся к олгу стрелки выщипанных бровей, ярко-малиновые губы и розоватый перламутр на ногтях. Только вот приподнять скорбно опущенные уголки рта было не в ее силах. Нина Георгиевна позвонила по указанным вчера Мише телефонам и доложила ему о результатах переговоров. Затем достала блокнот и ручку и, как прилежная школьница, приготовилась записывать его новые поручения. А что вы можете предложить? В свою очередь поинтересовался Михаил. Брови Нины Георгиевны подъездили ещё выше, а каких предложений греч. Михаил понял, что руководство рекламной компании, наивно простоватый Шурик, всё же возложил на него. Ладно, обречённо вздохнул Михаил. Дополнительный опыт в новой области пойдёт мне на пользу. На Сочинском курорте В том году было малолюдно. Где-то рядом шли чеченская и абхазская войны, отпугивающие обывателей с небольшими доходами. Люди состоятельные в эти годы предпочитали отдыхать за границей, и комфорт выше, и экзотика. Елена, стесняясь своего инвалидного облика, наотрез отказалась ехать за границу. Тем более, что она приехала на курорт не отдыхать, а лечиться. К тому же, квалификация сочинских медиков оставалась на высоком уровне. Нехватка медицинской аппаратуры и оснащения компенсировалась опытом, знаниями, добросовестностью. Неврологический санаторий, в котором оказались Елена и Игорь, по-прежнему оставался лучшим российским учреждением этого профиля. Здесь была хорошая грязя-лечебница, разнообразные ванны, души, массаж, но особенно эффективным средством для многих больных было лечение иголками. Китайский метод в санатории был доведен до совершенства. Недаром на базе санатория действовал лекарь, Всероссийский центр арифлексотерапии. Игорь с Еленой возлагали на этот центр большие надежды. Ведь у Елены было не врождённое заболевание, а свежий случай. Вероятность излечения от последствий энцефалита была довольно высока. Елена впервые была на известном черноморском курорте. Прежде она не любила курорты, да и не нуждалась в лечении. Первые годы брака с Ефимом они ходили на байдарках по рекам, участвовали в велосипедном походе и даже на лошадях по Средней Азии. Лежание на пляже никогда не привлекало Елену. Но теперь всё было по-иному. Она стала другой. Влажный тёплый климат субтропиков пробуждал в душене незнакомое томление. Здесь в Сочинских парках всё было не таким, как на привычном севере. Полутона, бледное небо, прохладный воздух всё это осталось где-то далеко. Окружающий мир был полон ярких и сочных красок. Папоротники в северных лесах выглядели травой, а в Сочинском парке деревьями. Узкие пирамидальные тополя трудно было признать родственниками среднерусских ветвистых деревьев. Острые кроны, устремленные в небо, как стрелы, были неприветливы к изнывающим от жары приезжим. Елена не испытывала особого удовольствия, созерцая чуждый ей растительный мир. А Игорь и вовсе не замечал окружающей красоты. Мысли его ещё не оторвались от петербургских дел. Оба обретали радость и покой только на море. Тёплые, прозрачные, изумрудные волны ласкали всех, кто погружался в них. Вседа бурлящее пена морского прибоя омывало даже бездушную твёрдую гальку. Разноцветные галыши, вынесенные на берег, Весело искрились в солнечных лучах и вновь охваченные волной устремлялись в глубину. Обычно Елена сидела под тентом в полотняном шезлонге и смотрела на море, стараясь выискать среди купающихся Игоря. Он плавал долго и самозабвенно, Вот, кажется, его тёмная голова вынырнула где-то за буйками. Нет, это не он. А то какая-нибудь пара привлечёт внимание Елены. Девушка в розовой резиновой шапочке и мужчина при каждом взмахе рук выпрыгивающий из воды. Игорь Пловцы приблизились к берегу, и Елена облегчённо вздохнула. Ошибка. Проходило не менее часа, пока наконец подуставший Игорь не выходил из воды. Стекающие струйки на бронзовом загорелом теле почти мгновенно высыхали под жгучим солнцем, оставляя на коже лёгкие разводы выпаренной соли. Игорь тут же выпивал бутылку кока-колы, предлагаемую услужливыми разносчиками. Теперь начиналась подготовка к купанию Елены. Вид её не притягивал любопытных взоров на этом лечебном санаторном пляже. Вокруг были такие же больные люди, прикованные к шезлонгам и топчанам. Они подставляли солнцу свои изуродованные болезнью тела. Тут худосочные детские ножки при сильном мужском торсе там искривлённая горбом спина, вывернутая голова, вздымающиеся колом плечи. Люди, находясь среди себе подобных, забывали о своём уродстве. Костыли и палки, инвалидные коляски на этом пляже были столь же привычными атрибутами, как мячи и ракетки на общих пляжах. Игорь надевал на Елену оранжевый пробковый жилет, осторожно просовывая её безжизненные руки в широкие проёмы, придерживая её за талию, вёл к воде по горячим от солнца камешкам. Едва вода подбегала к их ногам, Игорь брал Елену на руки и вносил на небольшую глубину. Они барахтались в массе купающихся, то и дело ощущая своими телами чьи-то ноги, руки, спины. Игорь переворачивал Елену на спину и, поддерживая ее голову, заставлял работать ногами. Елена с усилием повторяла движения, знакомые ей с детства. То, как лягушка разводила ноги в стороны, то разрезала воду ступнями, волны играли ее руками. Сама она не могла ими двигать. Обычно Игорь и Елена проводили на пляже ранний вечер с четырёх до семи. После ужина шли в видеосалон, на концерт знаменитых гастролёров или просто гуляли по санаторному парку. За пределы этой территории Елена отказывалась выходить. Ей было тяжело ловить на себе пляж, Жалостливые, как ей казалось, взгляды здоровых курортников, сильно сутуленная спина, свешенная на грудь голова, тонкие верёвки болтающихся рук и живот выпирающий как мяч, картина далеко не эстетическая. Посторонним Елена представлялась слабоумной. Речь её была невнятна, она будто набрала в рот морских камешков. как это делают студенты театрального вуза для отработки дикции ворочить эти камешки то есть просто двигать языком Елене было нелегко однако мысли её были ясны и прозрачны и чувства стали ещё обострённее чем прежде вот почему она стеснялась выходить на многолюдную вечернюю набережную До обеда Елена посещала назначенные процедуры в лечебном корпусе. Игорь уходил на море один. Но осенняя погода была неустойчива. В один из дней небо заволокло тучами, поднялся сильный ветер. По радио объявили штормовое предупреждение. Игорь бросил плавки на кровать и решил остаться с Еленой. Он проводил ее до кабинета иглотерапии, И сейчас сидел в коридоре, ожидая окончания сеанса. Глаза его машинально скользили по ножкам женщин-врачей и сестёр, торопливо пробегающих мимо. Неожиданно что-то отозвалось в нём. Игорь взметнул глаза вверх. Вряд ли он узнал ноги, виденные один раз в жизни, но пёстро окрашенные волосы молодой женщины в белом халате. Ему определённо где-то встречались тотчас услужильвая память вернула Игорю картину трёхмесячной давности волосы врача скорой помощи являющие собой непривычную череду платиновых и золотистых прядей врач остановилась и её внимание привлекло расписание на дверях кабинета иглотерапии теперь Игорь мог разглядеть её лицо выразительные тёмные глаза красивые очерченные губы, идеально круглый, как у ребенка лицо. Ей не больше 30, прикинул Игорь. Он был почти уверен, что узнал женщину. Молодая докторша прочитала объявление и сделала шаг в сторону. "Простите", окликнул её Игорь, вставая. "Мы не могли встречаться в Питере. Вы врач скорой помощи?" Женщина остановилась. Короткий белый халатик придавал ей воздушность. Она внимательно посмотрела на Игоря. Кто-то из её больных, она не могла с определённостью сказать, что видела его прежде. Мимо её глаз проходили сотни больных, однако лицо мужчины с резкими, будто вырубленными чертами показалось ей интересным. Она задала несколько уточняющих вопросов, И вспомнила тот вызов. Клещевой энцефалит ей встречался нечасто. Значит, её больная сейчас в кабинете. Что ж, ей, как специалисту, будет интересно взглянуть на последствия. Игорь предложил ей подождать, Елена скоро выйдет. Докторша присела на диванчик рядом с Игорем. Вероника Так звали молодого врача, охотно рассказала о себе. Она ушла со скорой помощи. Работа изматывающая, платит мало. В Сочи приехала на стажировку. Ей как невропатологу полезно пройти здесь курс обучения иглоукалыванию. С этими знаниями она легко найдёт хорошую работу с достойной оплатой. Скорой из кабинета, приваливая ногу, вышла Елена. Игорь познакомил её с Вероникой, так как специалист сразу оценила грустные последствия перенесённого заболевания. Её круглое лицо даже слегка вытянулось от огорчения. "Я возьму вас под свою опеку", предложила Вероника в конце разговора. "А то здесь больных Как на конвейере пропускают, всех лечит по одному образцу. Индивидуальный подход даст лучший эффект. Я ведь не новичок в рефлексотерапии. Опыт работы с иголками у меня есть. А сюда я приехала, чтобы получить сертификат. А вы можете быть уверены в нашей благодарности. Любой труд должен быть вознаграждён по заслугам. Вставил Игорь Вы ж не думаете ли вы, что я тут по коридорам себе клиентов выбираю? Вероника встряхнула пёстрыми волосами и посмотрела на Игоря с лёгким презрением. Игорь пожал плечами. Нет так нет. Он знает, что нынче денежный эквивалент в ходу. Но если эта девушка бескорыстно предложила свои услуги, тем лучше. Игорь знал по себе. Работа с душевной отдачей даёт лучшие результаты, чем труд за деньги. Хотя, конечно, можно совмещать то и другое. С этого дня Вероника стала навещать новых знакомых ежедневно. Она показывала Елене особенные восточные упражнения, делала точечный массаж, сама оставила ей иголки. пользуясь доступом к медкартам больных, Вероника узнала ещё об одной проблеме Елены. У той отмечались и гормональные нарушения, после энцефалита пропали месячные. Молодая врач сочувствовала Елене, как женщина женщине и очень хотела ей помочь. Через 2 недели появились и первые результаты усилий Вероники. Речь Елены стала более чёткой, более разборчивой. Полупарализованная нога оживала на глазах. Теперь Елена не приваливала её, а с некоторым трудом всё же могла приподнять над полом. В лице Вероники Елена приобрела и новую подругу. Та работала в другой области, но была также вдумчива и умна, как Елена. Они часто говорили о жизни. Их многое объединяло, но в одном Вероника резко отличалась от Елены. Молодая врач была нацелена на успех и решительна в своих поступках. Елена принимала любые обстоятельства со смирением гордячки. У Вероники тоже был неудачный брак. Она вышла замуж за сакурсника, но скоро разочаровалась в нём. Тот был профессионально не любопытен, устроился на должность терапевта при какой-то санчасти и не думал повышать свою квалификацию, денег зарабатывать тоже не умел. И то и дело ревновал Веронику, когда она уходила на ночные дежурства на скорой помощи. Но Вероника не стала тратить на нескладного врача жизнь, как это получилось у Елены с Ефимом. Она развелась быстро и решительно, радуясь, что не торопилась заводить ребёнка. Уже 3 года Вероника была свободна. Мимолётные связи с мужчинами не переростали в серьёзные отношения. Массаж, проводимый Вероникой, отличался от традиционного. Она не вкладывала в свои движения силу, как это обычно принято. Вероника легко касалась тела Елены, скользя пальцами по ее коже. Порой рука Вероники опускалась вниз с живота и совершала круги у его основания, вызывая у больной сладострасное возбуждение. Елена стеснялась этих ощущений своего тела, но ждала их. Тем более, что уже несколько месяцев, долгих месяцев ее болезни, Игорь не искал близости с ней.